Глава семнадцатая. Всегда ли можно подобрать ключ к изображению? Когда сюжет иллюстрации вызывает недоумение, исследователь ищет ключ к разгадке его секрета. Если ключ правильно подобран, он слышит удовлетворительный щелчок распознавания. Так было с одной из южно-итальянских ВАЗ. Сначала все были сбиты с толку относительно того, что на ней может быть изображено. В центре находятся три фигуры, занимающие алтарь. Мужчина сидит между стоящей справа женщиной, которая держит в руке лозу с гроздьями винограда, и сидящей слева женщиной, в руке которой связка хлебных колосьев. Вокруг них россыпь вспомогательных фигур, ни одна из которых не дает никаких подсказок. Слева от центральной группы стоит женщина, держа веточки с листьями. А справа величавый мужчина со скипетром. Выше представлены три божества. Слева богиня Артемида, узнаваемая по луку в руке. Она обращается к брату-близнецу Аполлону, который выседает со своим атрибутом — лебедем. Справа сидящая фигура Аполлона. пана, которого можно идентифицировать по едва заметному белому козьему рогу. Нет никаких надписей, подсказывающих, кто же остальные ординарные фигуры. Многие столь же сложные сцены, в которых мужчины и женщины держат самые обычные предметы, не поддаются интерпретации. Но к счастью, иногда, как в нашем случае, кто-то из видевших загадочную картину вдруг вспоминает историю, которая может быть с ней связана. Если она подойдёт к образу, секрет возможно раскроется. Итак, как только прозвучало предположение, что ваза может иметь что-то общее с историей о дочерях Ани, элементы росписи неожиданно выстроились в более осмысленную картину. История такова. Анию, царю Деласа, было известно пророчество о том, что греки не завоевыют Трою, пока не пройдёт 10 лет. Когда греческая экспедиция впервые прибыла на Делос, на полпути через Эгейское море, он замысловато предложил войску остаться у него и переждать 9 лет. Аней мог позволить себе содержать армию благодаря чудесным дарованиям трёх своих дочерей, которые были способны творить зерно, масло и вино по собственному желанию. Сначала его предложение греки отклонили, но позже, уже под Троей, когда для того, чтобы удержать осаду, войскам пришлось постоянно отсылать отряды фуражиров за провизией, они о нём вспомнили и призадумались. Способности дочерей Ани были мечтой любового военного интенданта и полководца. И греки потребовали их услуг, отправив за ними одного из царей, командовавших армиями. Но к тому времени военные реалии устрашили девушек, и они попытались бежать. Их неотступно и жестоко преследовали. И тогда Они воззвали к богу Дионису, даровавшему им чудесные способности, и он в самый последний момент превратил их в голубей. Девушки упорхнули. История дочерей Ания так редко иллюстрировалась античными художниками, что не сразу приходила на ум. Но однажды предявленная, она настолько удачно подошла к рассматриваемому образу, что уже не оставалось никаких сомнений. То, что сначала казалось центральной сценой из трёх фигур на алтаре в окружении женщины слева и мужчины справа, приобрело иную конфигурацию. Довольно неприметная женщина слева перестала выглядеть всего лишь симметричной подвеской стоящего справа мужчины. и превратилась в одну из трёх сестёр, став психологически близкой к двум другим, с их более привлекательными и сразу бросающимися в глаза культрами. В тот жес и веточки с листочками в её руках превратились в ветки оливы. Величественный мужчина справа, вместо того чтобы отзеркаливать позу девушки с оливой, обрёл вид человека, который противостоит группе из четырёх фигур. О положение его правой руки, поначалу казавшееся отражением левой руки девушки с оливковой ветвью, теперь выглядит как жест, обращённый к четырём. Стоило идентифицировать историю, и образ обрёл ясность. Это был образ одного из греческих царей, прибывшего на Делос потребовать услуг дочерей Ане. Ани и его чада, не желая никуда отправляться, укрылись на алтаре и рядом с ним. Действие происходит на острове Делос, священном для Аполлона и его сестры Артемиды, они там родились. Поэтому присутствие этих богов вполне уместно. Причина появления Пана менее ясна. Возможно, он здесь для того, чтобы показать, что действие происходит на открытой местности. Мы не всегда можем объяснить каждую деталь в античной иллюстрации. Прочтение образа может быть радикально изменено трактовкой, которая на него накладывается, и даже композиция может принять другую структуру, когда знаешь, что за история перед нами. Это вполне естественно и правильно. Сами по себе образы — не мы. Если они созданы для того, чтобы проиллюстрировать некую историю, и эта история правильно определена, элементы встанут на свои места в соответствии с повествованием, как в нашем примере. Для современного интерпретатора есть две опасности: выдумать историю для описания картины, не имеющую ничего общего с замыслом художника, или ухватиться за неверную историю и подгонять элементы под неё. Чтобы избежать ошибок интерпретации, художники иногда подписывают свои персонажи или выбирают не вызывающие сомнений сюжеты. Но когда они просто иллюстрируют известную лишь им историю, они могут предложить меньше подсказок. И тогда мы, для кого эта история уже чужая, остаёмся в недоумении. Идентификация мифа на этой вазе неожиданно прояснила сюжет на еще одной, очень похожей южно-итальянской вазе, ранее не поддававшейся истолкованию. Очевидно, южно-итальянские вазописцы гораздо лучше знали историю Ания, чем современные знатоки вазописи. Даже если у нас нет сомнений в том, какой миф проиллюстрирован, не лишним будет уточнить детали интерпретации. Такое уточнение блестяще продемонстрировала Брунильда Сесмонд Риджей в 1965 году. Долгое время считалось, что центральная часть фронтона сокровищницы Сифнасцев в Дельфах изображает борьбу Геракла и Аполлона за треножник. Эта история была чрезвычайно популярна, особенно среди аттических художников-возописцев, С середины VI до первой четверти V века до нашей эры сохранились десятки иллюстрирующих её ваз. Самый популярный образец имеет четыре фигуры: Геракл, пытающийся унести треногу, Аполлон, цепко удерживающий её, а по бокам от них Артемида, стоящая за спиной брата, и Афина позади Геракла. Её протеже Это стандартная композиция, симметрично обрамлённая с обеих сторон двумя фигурами, обычно не акцентирует внимание на центре. Упор делается на конфликте двух главных фигур. Тем не менее, иногда в качестве центрального элемента используется фигура, что мы и видим на фронтоне сокровищницы Сифнасцев, где она востребована конструкцией фронтона. Этот безголовый в тяжёлых складках одежды персонаж, возвышающийся и над Гераклом, и над Аполлоном, долгие годы считался Афиной. Заметно, что у Аполлона слева есть сторонница Артемида, которая его поддерживает. Справа же от Геракла никто не стоит, никому ободрять героя. Более того, центральная фигура явно сжимает запястье Аполлона, словно пытаясь заставить его выпустить выждленный предмет. Риджей озадачивала громадность фигуры Афины, намного превосходящей фигуры мужчин, один из которых бог, а другой герой. Не могло ли предположение о том, что центральная фигура на фронтоне сокровищницы Сифносцев Афина, быть следствием афиноцентризма исследователей? Был ли культ богини столь безграничным в Дельфах, Или на острове Сифнос, города которого оплачивали постройку сокровищницы. Риджей обратилась к литературным источникам, описывающим миф. Два наиболее подробных описания, хотя и появились намного позже, чем сокровищница, которая была воздвигнута около 525 года до нашей эры, опирались на более ранние предания. Обои источники сообщали, что конец спору положило вмешательство Зевса. Может ли Зевс быть центральной фигурой? Он, как никто другой, подходил бы на роль посредника между своими менее величественными сыновьями, и логично, если бы он был выше обоих. Как только настоятельные выпрашания Риджей привели её к такому выводу, Все больше и больше деталей стали подтверждать его. Царственная длинная одежда на центральной фигуре подошла бы как Зевсу, так и Афине. Однако, если бы подразумевалась Афина, то, скорее всего, был бы намек на характерную для нее змеевидную эгиду, а намека нет. К тому же длинная одежда доходит к только дощикала так центральной фигуры, тогда как мантии безусловно женских фигур слева стелются по земле. Наконец, слева от пряди волос, падающей в сторону Геракла, можно различить след бороды, похожей на хорошо сохранившуюся бороду Геракла. Так была убедительно подтверждена новая идентификация центральной фигуры. Тонкие отгадки очень приятны. Но, к сожалению, их не всегда можно найти. Иногда приемлемая для всех интерпретация не даётся и ускользает. Похожа такова ситуация с двумя наиболее известными, широко обсуждаемыми и вызывающими восхищение работами, сохранившимися со времён классической античности: фризом Парфенона и Портлендской вазой. Фриз Парфенона был частью большого общественного памятника, Мраморного храма, построенного в Афинах в V веке до нашей эры. Напротив, портлендская ваза была частной собственностью, изысканным стеклянным сосудом, изготовленным римским мастером в первые годы Римской империи, который видели лишь немногие избранные. Хотя обе эти знаменитые работы разительно различаются по размеру, материалу и назначению, Они представляют огромную трудность для интерпретации, трудность, которую многие считают непреодолимой. Сам Фрис Парфенона был неожиданным элементом в богатом скульптурном убранстве храма, посвященного Афине, самого большого в Афинах. Дорические храмы, как и Парфенон, обычно украшались скульптурами на мифологические сюжеты, которые заполняли передние и задние фронтоны, а также рельефные метопы. Чрезвычайно длинный скульптурный ионический фриз, фриз Парфенона, изначально протянувшийся на 160 м, был удивительным новшеством. В исходном положении фриз проходил над внешней стороной боковых стен и над передним и задним портиками внутреннего помещения святилища храма. Он находился в верхней части здания, был виден только в промежутках за внешней колоннадой и не был таким доступным и заметным, как сегодня в разных музеях, где до сих пор хранится около 2/3 его площади. Это была закрытая часть убранства. Фриз нельзя было разглядеть с большого расстояния, приходилось стоять достаточно близко к храму и смотреть на него между внешними колоннами. Ни один античный автор о нём не сообщает. Попсаний, который видел Парфенон целым и неповреждённым во 2 веке нашей эры, упомянул о мифах, проиллюстрированных на переднем рождении Афины и заднем спор Афины и Посейдона за покровительство над Афинами в фронтонах, но ни словом не обмолвился о метопах и фризе. Сохранившиеся метопы дают исследователям достаточно подсказок относительно того, что на них представлено. Но тема фриза по-прежнему остаётся яблоком раздора между учёными. Все интерпретации, а равно и оценки их обоснованности, должны начинаться с изучения материала. Лучше всего изучить оригинальные рельефы. Но на худой конец есть ряд хорошо иллюстрированных книг, в частности Мартина Робертсона и Эна Дженкинса. А также Сиди-диск, включённый в книгу Дженнифер Нейлс. В 1996 году вышло великолепное издание на немецком языке, вобравшее в себя собранную в Базеле коллекцию всех слепков, когда-либо сделанных с фриза Парфенона, в том числе утраченных фрагментов, а также прекрасно просвещающие рисунки XVII-XIX веков. Этот сборник визуальных материалов Превосходен. Длинные узкие фризы, подобные фризам Парфенона, высота которых всего около метра, ставят перед художниками трудные дизайнерские задачи. Первый шаг к их решению выбрать подходящий сюжет. Очень пригодно здесь шествие, которое может тянуться бесконечно, ибо к нему можно добавлять столько фигур, сколько требуется для заполнения желаемого пространства. Поэтому разумным было решение занять большую часть фриза Парфенона процессией. Принцип, по которому устроена процессия, станет понятен, если принять во внимание положение Парфенона на Афинском акрополе. Сам акрополь находится на отвесной скале. Подойти к нему возможно только с запада. Храм обращён на восток. Поклонники, поднимавшиеся на Акрополь, должны были сначала подойти к Парфенону сзади, а затем идти вдоль него к фасаду. Шествие на резном фризе, как и любое настоящее шествие V века до нашей эры, которым отмечали праздник в честь Афины, также направлялось от задней части храма к передней. Ризная процессия шла двумя неравными потоками от юго-западного угла. Один поток двигался вдоль западной стороны на север, после чего продолжал движение вдоль северной стороны, как это проделывало большинство поклонников, и по сей день совершают туристы Второй поток перемещался по южной стороне. Оба сходились в центре восточной стороны, на которой были изображены 12 сидящих богов. В процессии преобладала кавалькада, занимавшая почти половину фриза. Ей предшествовали колесницы. Азарт лошадей и их сдерживаемое волнение сообщали резным фигурам жизненность и динамику движения. На западной стороне фриза изображены приготовления всадников к процессии. Многие из них ещё пешие, но по северной и южной сторонам шествие в сторону фасада храма энергичное и бодрое. По мере приближения процессии к восточной стороне аллюр замедлялся. Мы видим пеших людей, несущих подносы, музыкальные инструменты, кувшины с водой и другую утварь, а также жертвенных животных. Только на восточной стороне возникают женские фигуры, застывшие по бокам неподвижных групп мужчин, которые в свою очередь обступают с обеих сторон восседающих богов. Поскольку ни один из сохранившихся древних источников не объясняет значение фриза, современным исследователям приходится полностью полагаться на собственные интерпретации. Некоторые из них кратко изложены в книге Дженнифер Нейлс и Иэна Дженкинса о фризе Парфенона, а также в работе Джеффри М. Хурвита об Афинском акрополе. По некоторым, но далеко не всем пунктам общее согласие имеется. Бесспорно, на фризе изображены боги. Их выдают размеры. Они показаны сидящими, но их головы достигают вершины фриза, как головы стоящих людей или всадников. Это тонкий способ указать на более высокое положение богов, сохраняя при этом общий декоративный узор по всему фризу. Боги делятся на две группы по шесть фигур, каждую из них дополняет маленький крылатый прислужник. Между группами богов двое взрослых смертных, две девочки и ребёнок. Богов можно узнать по их атрибутам, способу описания или их окружению. В группе слева, если двигаться слева направо, мы видим Гермеса, посланника богов с дорожной шляпой на коленях. прильнувшего к нему Диониса, веселого бога виноделия. В его поднятой руке, вероятно, изначально был тирс из стебля ферулы, увенчанный сосновой шишкой, один из его атрибутов. Перед ними, опустив подбородок на руку, сидит задумавшаяся грустная Диметра, богиня-плодородие. Она скорбит о потерянной дочери и держит факелы, с которыми отправится на ее поиски. Несмотря на разительное несходство настроения, объединение божеств земледелия, богини плодородия и бога вина логично. Справа от Деметры неугомонный бог войны Арес обхватил руками своё колено. Ещё правее восседает Гера, жена Зевса. Ей прислуживает маленькое крылатое женское божество. Исследователи спорят, Ирида ли это, богиня весница, или Ника, богиня победы, или Геба, богиня юности. Гера приподнимает вуаль характерным для новобрачной жестом, поворачиваясь к верховному богу Зевсу, единственному, кто сидит на троне со спинкой и подлокотниками. Эту группу богов от другой группы справа отделяет зазор, который заполняет группа стоящих фигур. Эти фигуры настолько меньше богов, что их следует воспринимать как людей. Две девочки несут на головах что-то похожее на табуреты, приближаясь ко взрослой женщине. Спиной к спине с женщиной стоит мужчина в облачении священника. Он держит большой кусок ткани, который, возможно, ему помогает складывать ребенок. Далее справа расположена вторая группа богов. Афина высидается с своей Эгидой, от неё остался только след на коленях. Гефест, хромой бог ремесленников, опираясь на костыль, повернулся к ней, желая поговорить. Правее бог моря Посейдон, один из старших богов. Он, по-видимому, увлечён беседой с юным Аполлоном, в поднятой руке которого, возможно, был когда-то музыкальный инструмент. Рядом с Аполлоном сидит его сестра Артемида, а справа от неё Афродита, в основном сохранившаяся только на слепках. Её рука лежит на плече Эроса, её юного сына, озорного бога любви. Почему представлена именно это собрание богов? Чем заняты фигуры смертных между двумя группами богов и почему боги отворачиваются от них? Так как украшающий храм скульптуры обычно иллюстрирует истории, связанные с богами или героями, часть исследователей попытались интерпретировать Фрис Парфенона с точки зрения мифа. Так, в широко обсуждающейся статье Джоан Коннелли высказана гипотеза о том, что в центральной сцене запечатлен миф. Ректей, легендарный царь Афин, готовящийся ради спасения города от военного нашествия, принести в жертву одну из своих дочерей. Согласно мифу, Ректею, вопросившему оракула, как можно отстоять город, был дан ответ: Афины не победят, если он принесёт в жертву принцессу По мнению Коннелли, мужская фигура со сложенным куском ткани в руках это Эрехтей. Ткань погребальный саван для помогающего ему ребёнка, а сам ребёнок его младшая дочь, принесённая в жертву первой. Две девушки слева от центральных фигур интерпретируются как две другие дочери Эрехтея, которые, поклявшись умереть вместе, покончили с собой после смерти младшей сестры. Предположительно, на табуретах, водружённых на их головы, они несут собственные саваны. Встречающая женщина, их мать, будущая жрица Афины, в трагедии Еврипида, написанной вскоре после создания скульптурного фриза Парфенона, почти полностью утраченной, она в патриотическом порыве восклицает, что хотя Родители жаждут отправить на битву своих сыновей, готовых отдать жизнь за спасение города. Она во имя той же цели отдаёт своих дочерей. Коннли полагает, что собравшиеся буддии отворачиваются от этой драматичной центральной сцены, потому что, как верили греки, боги не могут допустить, чтобы они осквернились контактом со смертью. Множество же остальных фигур на фризе, включая процессию колесниц и всадников, представляет участников торжества, которое было учреждено в память о благородной жертве девушек. Это истолкование во многом убедительно, но убеждает не всех. Некоторые считают, что с таким трагическим сценарием не соотносится спокойное настроение центральной группы. Более того, Чем дальше мысль интерпретатора движется от центра, тем жиже становятся его аргументы. Особенно ненадёжна трактовка великолепной кавалькады всадников, составляющей основную часть задней и боковых сторон фриза. Наконец, многие исследователи уверены, что крайний справа ребёнок от центральной сцены это мальчик, а не девочка. И если так, вся теория рушится. На протяжении более двух столетий общепризнанным считалось совершенно другое, не мифологическое истолкование. Один из первых современных экспертов, Джеймс Стюарт, посетивший Афины в конце XVIII века, предположил, что фриз иллюстрирует великие панафинеи Этот праздник в честь Афины, отмечавшийся раз в 4 года, сопровождался спортивными состязаниями и жертвоприношениями и завершался шествием, кульминацией которого было подношение нового, искусно сотканного одеяния пеплоса древней, высоко почитаемой статуе богини. Стёрд соотнёс некоторые фигуры, несущие предметы, подходящие для этого случая. с текстами, описывающими церемонию, и прежде всего определил, что сцена в центре восточного фриза имеет отношение к пеплосу, даримому Афине в кульминационный момент праздника. Поскольку Афина, богиня в честь которой был построен Парфенон, то такая трактовка имела свои достоинства. Ещё больше ей придала законности признание в одной из фигур в шлеме и со щитом, едущей в колеснице вместе с волнующимся возницей. Апобата атлета, участвовавшего в конных гонках, который должен был на бегу спрыгивать с колесницы и вскакивать обратно на неё, что было одним из самых зрелищных событий в играх, составлявших часть великих панафиней. Предположение о том, что церемония а не миф, могла стать темой фриза, украшающего Парфенон, весьма необычно. Но и сам фигурный фриз был совершенно необычным для такого рода храмов. Другие версии либо дополняют, либо уточняют эту трактовку. Так, Лоуренс, разделяя идею о том, что на фризе Парфенона изображена... Возможно, идеализирована, Панафинейская процессия интерпретировал её присутствие на храме как ответ Афин на аналогичный фриз, вырезанный для могущественного, но недавно побеждённого врага Афин, персидского царя. Ризные процессии на персидских фризах отображали маршрут реальных процессий, устраивавшихся для ежегодного подношения дани царю. тогда как резные процессии на Парфеноне отражали праздничную процессию Афинин, тоже нёсших дары, но не царю, а своей богине. Расхождения с предполагаемым персидским образцом были бы столь же значительны, как и сходства, особенно если бы сравнение имело целью указать на контрасты В середине V века до нашей эры тема греко-персидских войн оставалась ещё актуальной, и жители Афин, размышляя о своей необыкновенной победе при Марафоне, где им противостояли намного превосходившие их в числом персы, Селеком относили свой успех к тому, что они, свободные люди, не подотчётны ни одному царю, не платящие дань и не поклоняющиеся никому, кроме своей божественной покровительницы Афины. Таким образом, афиняне, позаимствовав сюжет у персов, могли использовать его, слегка изменив, для того, чтобы продемонстрировать разительное несходство их с былым врагом. состыковать тексты, описывающие процессию в честь Афины, с деталями фриза чрезвычайно трудная задача для исследователей, которые верят в связь между фризом Парфенона и великими панафинеями. Самые нестыкующиеся элементы многочисленные всадники, которые, согласно отрывочным и довольно поздним описаниям процессии, не принимали в ней участие. В 1977 году Джон Бордман предложил интригующее решение. Он предположил, что всадники могли представлять собой героическую метаморфозу тяжело вооружённых пехотинцев гоплитов, которые отдали свои жизни, защищая Афины в Марафонской битве. Эти самые ратники праздновали великие панафинеи незадолго до битвы, и их героизация на фризе вполне уместна, как дань уважения тем, кто погиб при Марафоне и кого с тех пор почитали в Афинах. Гоплиты, как и другие воины, которые сражались и пали при Марафоне, участвовали в реальных панафинеях. Поэтому их отсутствие на фризе озадачивало Бурдман полагал решённой головоломку, предположив, что поскольку герои ассоциируются с лошадьми, а байцы марафона были героями, то их изобразили не в доспехах, в которых они на самом деле сражались, а в великолепии всадников, как их Апофеос. Побутно он объяснил, почему боги были обращены лицом к процессии, а не к группе, занятой пеплосом. Боги приветствовали обожествленных воинов в собственном царстве. В занятном послесловии Бордман предположил, что количество тех, кто изображен с лошадьми, соответствует числу воинов, павших в битве при марафоне — 192. Это любопытная версия. Однако не выдерживает проверки, потому что метод подсчёта Бордмона был довольно произвольным. Он включал мальчиков-слуг, но исключал возничих. Это похоже скорее на трюк. Но стоит ли без него главный аргумент? Мы ограничились увы краткой сводкой всего лишь четырёх трактовок фриза Парфенона, как иллюстрации мифа о Берехтее. Как изображение великих панафиней, как процессии, соперничающей с процессиями на персидских памятниках или как чествование храбрых людей, павших при Марафоне. Цель этой сводки дать представление о разных подходах к решению очень неудобной проблемы. Ни одно из выдвинутых решений нельзя считать удовлетворительным. У каждого есть свои изъяны. У скульптурных украшений храма бесспорно мифологическая основа, но можем ли мы быть уверены, что именно миф был темой фриза Парфенона? Многим представляется, что ключ к разгадке утерян навсегда. Или его ещё только предстоит найти. В отличие от десятков фигур, украшающих фриз Парфенона, на портлендской вазе всего 7 фигур. 4 с одной стороны и 3 с другой. Если на фризе нет и малейшего намёка на обстановку, то на вазе мы видим деревья, скалы и архитектурные элементы. Тем не менее, как и в случае с фризом Парфенона, значение её образов довольно зыбко и горячо обсуждается. Известно более 50 интерпретаций, некоторые не более чем вариации друг других. которые были опубликованы после обнаружения вазы примерно в 1600 году. Краткое изложение с беглыми пояснениями версий, предложенных до 1967 года, можно найти в конце книги Дениса Эйрлан Кестера Хейнса Портлендская ваза. Портлендская ваза сделана из двухслойного цветного стекла. Внутренний слой синий, внешний белый. части белого слоя аккуратно вырезаны, чтобы обнажить лежащий под ними синий слой, образуя рельефные фигуры, кипенно-белого цвета сверху и бледнеющие ближе к поверхности вазы. две ручки разделяют вазу на две стороны. на каждой сюжет имеет самостоятельную композицию. с одной стороны две мужские фигуры обращены к женщине в центре, над которой парит крылатый младенец. На другой стороне внешние фигуры сидят спиной к женщине в центре, но повернув к ней головы. Обе стороны показаны на панорамной фотографии, как непрерывное изображение, сделанное, когда сосуд вращали перед камерой. Слева шагает обнажённый юноша, а его левая рука касается руки сидящей женщины, чья фигура полузадрапирована. Ц За спиной юноши виден вход. Перед ним маленький крылатый мальчик Б, который парит над головой женщины, оглядываясь на юношу и держа в одной руке факел, в другой лук. Женщина сидит на земле, Ц, ногами вправо, но её корпус повёрнут влево к юноше, на которого она смотрит, соединив с его рукой свою руку. Одновременно другой рукой она, кажется, приобнимает змеиное существо, изображённое у неё на коленях. Позади неё дерево. Справа сцены стоит обнажённый бородатый мужчина. Д, поставив одну ногу на камень, он пристально смотрит налево. Правее от него ещё одно дерево. Ручка отделяет эту сторону вазы от другой. Под ручкой вырезанная бородатая, возможно, рогатая голова. С другой стороны вазы, слева на груде камней, перед отдельной колонной сидит обнажённый юноша Е. Его тело обращено влево, а голова повёрнута вправо. В центре на камнях возлежит полуодетая женщина F. Правую руку она закинула за голову, а в опущенной левой сжимает перевёрнутый факел. За спиной у неё лиственное дерево Справа с края на отдельно возвышающихся камнях сидит ещё одна полуодетая женщина. Г, её тело обращено вправо, взгляд же направлен назад. В поднятой левой руке у неё посох. Провея куст под другой ручкой вазы ещё одна бородатая голова. Кто эти персонажи? Какую историю они иллюстрируют? Насколько важны для распознавания образов элементы обстановки? Портлендская ваза, вероятно, была создана во время правления императора Августа. 27-й год до нашей эры, 14-й год нашей эры, или чуть позднее, в период расцвета искусства в Риме. Это был предмет роскоши, предназначенный для культурной элиты, весьма образованной, знавшей и ценившей не только греческую культуру, но и свои родные традиции. В его декор могли быть вплетены любые сложные замысловатые сюжеты и аллюзии, сочетавшие оригинальные остроумные трактовки. Почти по всем позициям исследователи расходятся, за исключением личности маленькой фигурки с крыльями. Б. В ней единогласно признают бога любви, Купидона, греческий Эрос. Мифологический ли это сюжет или исторический, или может быть Это аллегория. Относительно природы деревьев высказываются разные мнения. То, что позади сидящей женщины Ц, считают либо лавром, либо алиандром, а позади возлежащей на камнях женщины Ф фиговым деревом, платаном или белым тополем. Даже подсказка, которую можно усмотреть в существе на коленях у сидящей женщины Ц, вызывает разночтения. Одни интерпретируют его как змею, другие как морского монстра. Наконец, нет согласия и в том, считать ли изображения на двух сторонах вазы отдельными историями или их следует прочитывать как единое сквозное повествование, в котором Купидон Б ведёт юношу А к возлежащей женщине F на другой стороне вазы, а сидящая рядом с юношей женщина C просто подбадривает его прикосновением руки, как утверждает Хейнс. В отличие от Хейнса, Эрика Симон видит в каждой из сторон как бы отдельные подмостки, на которых совершенно независимо разыгрывается одно и то же действо. Она предположила, что Вазапесец проиллюстрировал предание об императоре Актевиане Августе. Молва утверждала, что бог Аполлон был влюблён в мать Августа Атию и испарился с ней в образе змеи, став отцом будущего императора. Согласно такой точке зрения, на стороне с фигурами от Е до Джи запечатлён Аполлон. Е впервые положивший глаз на Атию, «Ф». Под влиянием Венеры, греческая Афродита, «Джи». Поза Атии с запрокинутой за голову рукой и с опущенным факелом в другой руке объясняется тем, что она отдыхает от изнурительного ночного празднества, отсюда и факел. Венера, «Джи», сидящая справа, многозначительно смотрит поверх ее головы на Аполлона, «Е». E. Так что когда его взор падает на откинувшуюся назад женщину, он уже очарован ею. Фиговое дерево, растущее только в дикой природе, скалистый пейзаж и одинокая колонна, намекающая на сельский храм, указывают на то, что действие происходит на лоне природы. На другой стороне вазы от А до Д показано, к чему привела страсть Аполлона к Ати. Аполлон, а, выходите из своего святилища. В этой позе позднее стали изображать божественных любовников на саркофагах. И обнаруживает, что на его пыл Ате це отвечает взаимностью, она протягивает к нему руку, желая с ним соединиться. Змея на её коленях напоминает о маскировке Аполлона в этой истории. Лавровое дерево на заднем плане — священный символ, а маленький парящий купидон скрепляет союз бога и смертной. Справа — Ромул Де, легендарный основатель Рима. А божествленный под именем Квериния с удовлетворением наблюдает, как зарождается Октавиан Август, которого нарекут вторым Ромулом. Некоторые исследователи, хотя и с оговорками, приняли эту интерпретацию. Другие решительно отвергли. Многие отвергают на том основании, что змея на коленях Ц, по их мнению, на самом деле морское чудовище, и значит его следует относить к морским божествам, а не с матерью Августа. Так, Эйвелин Харрисон предполагает, что образы на портлендской вазе чисто мифологические и связаны с героем Тесеем. На одной стороне проиллюстрировано подводное путешествие Тесея, на другой момент, когда герой оставляет Ариадну. Существовало два предания о происхождении Тесея: Согласно первому, он был сыном смертного правителя Афин, согласно второму сыном бога моря Посейдона. Свои славные подвиги герой совершил по пути из Пелопоннеса в Афины, идя навстречу со своим смертным отцом. Но прибыв на Крит, чтобы покончить с Минотавром, он вынужден был призвать своего божественного отца. Критский царь Минос, встретив приплывших на Крит афинских юношей и девушек, предназначенных на съедение Минотавру, уничтожительно высказался по поводу происхождения Тесея. И когда Тесей гордо ответил, что он сын Посейдона, Минос бросил в море кольцо, предложив герою в подтверждение его слов достать кольцо. Тесей отважно бросился в морскую пучину, где был любезно принят женой Посейдона. амфитритой, которая не была его матерью. Таким образом, по версии Харрисон на портландской вазе Тесей, а, выходит из врат Афин, чтобы спуститься в море, где герой радушно привечает в незнакомой стихии амфитрита, ц, идентифицируемая по морскому монстру на ее коленях. Лавровое дерево сзади указывает на грядущую победу героя. Его отец Посейдон Д справа наблюдает за этой сценой. Соответственно, на другой стороне вазы изображён Тесей, оставляющий Ариадну. Здесь герой Е сидит на острове, представленном грудой камней. Рядом на каменном возвышении возлежит Ариадна Ф. Она засыпает, а Тесей готовится её покинуть. Афродита, г, которая до сих пор во всём наставляла Тесея, восседает на отдельном островке, откуда взирает на него укоризненно и властно, повелевая взглядом немедленно отплыть, и, возможно, уже готова Ариадна к появлению Диониса, о чём свидетельствует смоковница, дерево, часто ассоциируемое с Дионисом, на заднем плане. Отождествление Ариадны с женской фигурой ф, которая действительно похожа на Ариадну с саркофагов, позволяет связать зловещий перевёрнутый факел со скорым оставлением Ариадны. Хотя сама Харрисон истолковывает его как намёк на то, что Ариадна засыпает, несмотря на весомость аргументов в пользу такого прочтения одной стороны вазы, похоже, что порящему Эрсону на другой стороне приписывалось слишком мало значения. Абсолютно иную мифологическую интерпретацию предложил Бернард Эшмол. По его версии, на одной стороне вазы мы видим аллюзию на брак Пелея с Фетидой, на другой — их сына Ахилла. Смертный Пелей, А, вступает через врата в мир богов, где его сердечно встречает Фетида, С, С, Морская богиня на природу, который указывает морской монстр на её коленях. Здесь Эрос Б играет решающую роль. Он ведёт героя к его невесте. Бородатый мужчина Д отождествляется с Посейдоном, одним из богов, претендовавших на руку Фетиды. Пока не открылось пророчество о том, что её сыну суждено привзойти отца, и это тут же Умерила любовный пыл всех богов. По этой интерпретации на другой стороне вазы предстаёт плод союза богини и смертного Ахилл. Этот герой отважно сражался в Троянской войне, но в конце был убит. Одно из преданий проясняет посмертную судьбу Ахилла. Его божественная родительница перенесла его на белый остров в Чёрном море. где душа героя соединилась в браке с прекрасной Еленой, которая, как и положено дочери Зевса, тоже наслаждалась заслуженными прелестями загробной жизни. Эшмолл утверждал, что Ахилл е показан рядом с его надгробным памятником. Елена F перед платаном, ассоциирующимся именно с ней. А не подалёку Афродита председательствует на этом последнем счастливом свадебном торжестве. Предполагается, что перевёрнутый факел в руке Елены символизирует смерть и следовательно показывает, что действие происходит на белом острове. В 1979 году Джон Хинт согласился с версией Эшмола о Пелее и Фетиде, но предположил, что сцена на обратной стороне вазы имеет отношение не к греческому, а к римскому мифу. Он отождествил юношу Е с Энеем, троянским героем, который бежал из захваченной Трои в Италию и стал прародителем римлян. По пути Эней посетил Карфаген, где царица Дидона радушно его приняла и под действием чар хитрой Венера вылюбилась в него. Однако Энею не суждено было задержаться у ослеплённой страстью Дидоны, и по божественному велению он её оставил. Покинутая царица, не совладав с горем, покончила с собой. и тем самым положила длительную историческую вражду между Римом и Карфагеном. Таким образом, предположил Хинт, возлежащая женщина с перевёрнутым факелом F это Дидона, настоящая по Одыль богиня G, либо Венера, Афродита, либо Юнона, Гера. ту и другую глубоко задело то, что Эней отказался от своей любви к Дидоне, следуя цели, поставленной перед ним судьбой. Это, по мнению Хинда, объясняет суровый взгляд, который богиня устремляет на сидящего мужчину. В 1995 году Хинт обнаружил то, что он счёл новыми подсказками, и пересмотрел свои идеи относительно вазы Главная подсказка заключалась в новой идентификации деревьев, подтверждённой экспертом из Королевских ботанических садов Кью. Кинг пришёл к выводу о том, что бородатый мужчина Д, не Посейдон, а Нерей, отец Фетиды, что идеально подходит к сцене, в которой Пилей и Фетида главные действующие лица. Поскольку дерево перед ним это разновидность аляндара, известного грекам как Нирион, таким образом это Каламбур с именем Нирей. Хинт также переидентифицировал дерево позади возлежащей женщины F, отождествлив его с белым тополем, по-гречески левке, что значит белый. Следовательно, это Каламбур с местом действия, то есть белым островом. Версия Эшмола И наконец, решающий аргумент Хинда. Факел, по-гречески Хелена. Это уже колламбур с именем дамы, которая держит факел. Интеллектуальная жизнь Римлян конца 1 века до нашей эры, начала 1 века нашей эры была чрезвычайно сложной и утончённой. Аристократы, которые могли позволить себе заказать или владеть таким предметом роскоши, как портлендская ваза, Были билингвы, говорили на латыни и греческом и прекрасно знали греческие мифы. Каламбуры, хитрые намеки, все, что служило ключом к интерпретации, должно было прийтись им по душе. Беглая сводка, приведенных выше в версии разных исследователей, конечно, не дает должного представления ни о присущей им тонкости и эрудиции, ни о богатых смысловых оттенках, раскрывающихся в выборе и изложении темы, ни о глубоких аналогиях, проводимых между произведениями искусства, ни о силе и масштабе их исследований. И все же ни одну из этих идей нельзя считать окончательной и общепризнанной. Есть над чем поразмыслить. Есть немало ещё интерпретаций, которые надо понять, и головоломок, которые ждут своего решения. Статьи и книги, упомянутые в этой главе, могут стать отправной точкой, а конечного пункта нет.